— Вы чуточку ошарашены, я же вижу, — рассмеялась Лилия. — Я же не требую у вас ответа немедленно. — Какой вы? — Обдумайте все хорошенько. И сами убедитесь, что я предлагаю очень выгодное дело. Потом мы где-нибудь встретимся украдкой и обговорим детали. Открыто нам встречаться не следует. Знаете ли, Голдман рассчитывает неплохо на вас заработать, пока вы плохо разбираетесь в некоторых тонкостях, и вас можно заставлять работать за гроши. «Потому я и постаралась подстеречь вас там, где никто не подсмотрит и не подслушает. Он боится, как бы кто-нибудь вас не просветил раньше времени. И вы не потребовали бы уже сейчас настоящие деньги. Хорошо еще, что меня он ни капельки не подозревает». Лили лукаво улыбнулась. «Полагает, не особенно умненькой. Ну и прекрасно. Вообще-то мир не сошелся клином на Голдмане Хотя еще рановато так рассуждать. Ну, я побежала. Мик». «Обдумайте все хорошенько, поймите, что я предлагаю не какие-то химеры, а вполне реальное и обеспеченное будущее. До скорого!» Она безмятежно улыбнулась, кивнула ему, и той же грациозной походкой направилась в сторону города. Очаровательное создание, и в самом деле казавшееся со стороны всего лишь одной из превеликого множества глупеньких красоток, недалеких жеманец. Однако каков ум острый, прям таки мужской, Если не обращать внимания на ее бархатное контральто и закрыть глаза, полное впечатление, что беседуешь с прожженным биржевым дельцом, привыкшим рассуждать с позиции бизнеса абсолютно обо всем на свете, извлекать прибыль решительно из всего. «Поразительная страна», — подумал Бестужев, задумчиво глядя вслед девушке, так ни разу и не оглянувшейся. «Все здесь не по-человечески, все непривычно». Но есть все же в здешней жизни некая прелесть, здесь порой увлекательно, восхитительно вольготно, если не ломать голову, как заработать на хлеб пару монеток. Он пошел напрямик густой тенистой рощицей. Разумеется, от делового предложения, пусть и весьма заманчивого, следовало отказаться. Настоящего ловца фортуны, приплывшего на эту землю абитаманную, чтобы побыстрее выйти в люди и сколотить состояние, оно, безусловно, привлекло бы. Но у Бестужева имелись свои планы и свои обязанности. Пожалуй, следовало все же побыстрее убраться отсюда. Вот что. Загостился. Особенно если учесть, что события, завязавшиеся вокруг него, принимали нехороший оборот. Вчерашняя ночная баталия, завершившаяся полным разгромом противника, Несомненно, в самом скором будущем должна была принести господам Голдману и Мейру неплохие дивиденды, пусть и выражавшиеся не в звонкой монете. Троих злоумышленников, связанных по рукам и ногам, передали здешнему представителю закона, именовавшемуся шерифом, и этот достойный блюститель порядка оказался человеком неглупым и хватким, наподобие пристава Мигули, у которого очень быстро начинали петь разнообразнейшие мазурики. Четвертого изловили пары часов позже, Человек неиздешний, он попросту не сумел надежно спрятаться. Укрывшись поначалу на чьем-то заднем дворе, он принял единственно верное в его положении решение добраться до железнодорожной станции и смыться отсюда с первым же поездом. Однако жители крохотного городишки, взбудораженные происшествием, по здешним меркам, прям-таки вселенским катаклизмом, оказались на стороже, Те, у кого на рассвете беглец стал расспрашивать дорогу к станции, быстренько прибежали к шерифу, и его помощники, прискакав на станцию, быстренько изловили болтавшегося там громилу. Кто-то из них додаст нужные показания. К тому же Голдман очень быстро расколол Фалмора, точнее, он лишь служил переводчиком при нем без Бестужеве, А уж Бестужев подступил к напуганной канцелярской крысе со всем своим жандармским опытом, наработанным на субъектах гораздо опаснее, хитрее и изворотливее, очень быстро Фалмор под давлением неопровержимых улик и мастерского блефа запугивания выложил все, кто из синдиката его нанял осведомителем, где и при каких обстоятельствах, сколько платил, как сотрудничество протекало и какие поручения давались. Голдман, как он Тут же уточнил, вовсе не собирался идти совсем этим в суд. У него теперь имелись нешуточные козыри в рукаве для переговоров с синдикатом, которому совершенно ни к чему газетная шумиха и полицейские расследования — бизнес, как здесь любят выражаться. Для Голдмана с мэйром таким образом дело оборачивалось прямой выгодой. А вот для Бестужева ни у кого из троих пленников не оказалось при себе револьвера, а четвертый — у которого тоже не обнаружили ничего огнестрельного, пустился в бега гораздо раньше того момента, когда раздался выстрел, и неведомый стрелок, определенно метивший Бестужева в голову, промахнулся лишь самую чуточку.